Обе заложницы не получили ни единой царапины. Одна из них вышла сама, другую крепкий парень из спецназа вынес на руках. Оглушенная и испуганная женщина плакала. Два бандита были убиты в перестрелке, третий остался жив. Уверен, что обстоятельства освобождения заложниц, а главное действие милиции в отношении уголовных террористов оказались лучшей профилактикой вымогательства. В Москве еще не было случая, чтобы освобождение заложников заканчивалось трагически. Даже когда преступники угрожали и применяли скорострельное оружие и взрывчатые вещества. Лишь в прошлом году произошла трагедия. Подонки, похитившие мальчика-пятиклассника, потребовали у его отца-прораба выкуп 20 тысяч долларов. Оперативники наверняка смогли бы спасти ребенка, но бандиты убили его в первый же день. Об этом стало известно позже, когда сыщики РОПа задержали одного из ублюдков. Методы вымогателей становятся все более изощренными. Пока вершиной цинизма остается похищение бандитами годовалой Анастасии Краснобаевой, За ее освобождение вымогатели потребовали 24 тысячи долларов. Оперативники действовали безупречно. Ребенок не пострадал. Чуть позже произошла не менее драматичная история. На этот раз бандиты похитили сразу четырех людей, в том числе трехлетнюю девочку и девятиклассник. Требование за свободу 9,5 миллионов рублей. И вновь банда вымогателей без нанесения ущерба жертвам, похищение была обезврежена. Счастливый конец в таких историях не гарантирован. Так в Ростове-на-Дону у школы был похищен 13-летний Леша Терацуян. Вымогатели потребовали у родственников за освобождение ребенка 60 тысяч долларов. И хотя условия бандитов были выполнены, Жизнь мальчика сохранить не удалось. Преступники убили его, опасаясь разоблачения. Ребенок узнал в похитителе своего родственника. Все преступники задержаны, только легче ли от этого близким несчастного ребенка? Порой захват заложников становится уже не методом выколачивания долгов, или способом обогащения, а просто популярным видом самовыражения. Неорвановешенный студент Государственной Академии нефти и газа Сайдахметов сделал заложниками двух своих подружек, студенток той же Академии. Для чего? Объяснение простое. Захотел поговорить о вечном смулой. Или еще один похожий случай, который можно бы назвать курьезным. Да язык не поворачивается. А речь вот о чем. Два жителя Ульяновска решили ограбить квартиру, но встретили сопротивление хозяев и взяли их в заложники. Единственное, что они требовали, срочно передать им наркотики. Замастырили по косячку, побалдели и сдались с милицией. Пренебрежение к чужой жизни, разумеется, во многом объясняется наплевательским отношением к своей собственной. Но не только. Бандиты, рэкетиры, вымогатели и сегодня, несмотря на известный президентский указ о борьбе с особо опасными видами преступлений, живут еще по старым меркам. До последнего времени незаконное лишение свободы расценивалось как хулиганство и наказывалось сроком до шести месяцев, а в исключительных случаях на срок до трех лет. Понятие «захват заложников» могло применяться только в отношении граждан иностранных государств. И хотя теперь, наконец, ситуация изменилась, наказание пока чисто теоретически ужесточилось, А дела по бандитизму возбуждаются пачками. Реальную отдачу мы почувствуем еще не скоро. Джинна, выпущенного из бутылки и почувствовавшего вкус безнаказанности, загнать обратно очень непросто.